Глава 19. Призрак. Стрелка мы разглядели не сразу. Только когда он сам позволил нам увидеть себя. Воздух над большим плоским камнем, торчащим из снега на краю поляны, задрожал. Пелена невидимости рассеялась, напоследок мелькнув светящейся сеткой с шестиугольными ячейками. Стрелок, выпрямившись, опустил лук, простой, но изящной формы, из черного матового материала. Вместо тетивы – тонкий голубоватый луч, постепенно растворявшийся в воздухе. Колчина со стрелами не видно. Похоже, лук магический, и стрелы к нему возникают прямо из воздуха, когда лучник натягивает тетиву. Я слышал про такие, но вживую не видел. Сколько он стоит, даже боюсь предположить. Костюм тоже не вязался с общим визуальным стилем, характерным для Артара, и больше напоминал снаряжение командос. Высокие ботинки на толстой подошве, облегающий темный комбинезон с металлическими вставками, монолитный шлем-маска, почти полностью скрывающая лицо, оставляя лишь узкую полоску для глаз. Из-за спины виднеется длинная рукоять меча. Судя по характерной оплетке из красной плотной тесьмы, очередная разновидность катаны. Стрелок, убрав лук куда-то за спину, плавным текучим движением сменил позу, Уселся на камень по-турецки, медленно обвел нас взглядом, будто сканируя. Ба! Да, это же девушка. Стройная, гибкая, как пантера. Я поначалу и не разглядел, привык, что в артаре женские варианты доспехов обычно явно подчеркивают особенности фигуры. Даже стальные латы и те делают с характерными выпуклостями. Этот же костюм был лаконичным и функциональным, как военное снаряжение. О том, что мы в мире меча и магии напоминала только изредка пробегающая по поверхности доспеха радужное Марево, тонкой, как стенки мыльного пузыря. Доспехи зачарованы. Ты что, следишь за мной? холодно осведомился Меврик. Не льсти себе, не за тобой, за резчиком, отозвалась таинственная лучница. Но и ты меня в последнее время беспокоишь. Голос из-за плотной маски должен был звучать приглушенно, но нет. Чистый, звонкий и гораздо более молодой, чем ожидаешь. Хотя неблагодарно это дело, судить о человеке по его аватару в артаре. Чем же я обязан? Столь повышенным вниманием заботливая ты наша? Не поясничай, Маверик. Ты прекрасно знаешь о причинах моих опасений. Что ты сделал с... этой штукой? Мы все навострили уши. Но незнакомка, похоже... Столь же скрытно, как и сам Маверик. Проклятие. Что может быть хуже, чем влипнуть в неприятности? Правильно, влипнуть в неприятности, о сути которых даже не догадываешься. Ничего, пожал плечами Маверик. А что я должен был с ней сделать? Вообще-то отдать мне. Ой, не начинай. Мы еще в прошлый раз все обсудили. Эта хреновина мне досталась слишком дорого, во всех смыслах, чтобы я ее кому-то отдал. Она может обойтись тебе еще дороже, если будет оставаться у тебя. Маверик презрительно фыркнул. «Давай без этих дешевых понтов, ладно? Что тебе нужно?» «Узнать, зачем ты здесь?» «Не твое дело. Еще вопросы?» Несмотря на то, что лицо незнакомки было скрыто маской, было видно, что внутри она клокочет от раздражения, и я ее понимал. Этот кого угодно взбесит. «Я слишком хорошо тебя знаю, Маверик». Вряд ли ты сюда свежим воздухом подышать явился. Ты что-то задумал. У меня только одна надежда, что у тебя хватило благоразумия не таскать эту хреновину с собой. Ты понятия не имеешь, что это. — Так объясни, — ехидно прищурился Маврик. Лучница молча сверлила его взглядом. Глаза у нее, кстати, красивые, изумрудно-зеленые, оттененные темным контуром. — Что, сказать нечего? Сдается мне, ты сама ни хрена не знаешь. «Так и есть». Неожиданно легко согласилась незнакомка. «Я сама до конца не понимаю, что это, и это меня настораживает, а тебя и вовсе должно пугать до чертиков. Ты ведь догадываешься, кто я? Поэтому отдать ее мне было бы для тебя самым безопасным решением». «О, как ты заговорила! В прошлый раз просто пыталась взять на понт и отжать у меня трофей». А теперь, видите ли, призываешь к благоразумию? В прошлый раз я недооценила ни тебя, ни опасность этой штуки. Пожалуйста, отдай ее, пока ты ничего не натворил. Стелла, давай на чистоту, а? Раздраженно отмахнулся Маврик. Ты ведь знаешь, что я тебе ее не отдам, и ничего ты с этим не поделаешь. Это его почему-то здорово развеселило. Понимаешь, дорогуша? Ни хрена ты со мной не можешь сделать. Применить какие-то свои админские трюки? Ты бы давно уже это сделала, но не делаешь. Не хочешь? Или не можешь? Глаза лучницы сузились, и Маврик понял, что попал в цель. Вот-вот. Не так уж ты и могущественно. Убить меня? Ну давай. Это ты, пожалуй, сможешь. Хоть 10 раз. Но ты же не думаешь, что я настолько глуп, чтобы хранить ее в обычной ячейке инвентаря. Я не пытаюсь забрать ее силой. «Тогда еще раз спрашиваю, зачем приперлась?» Незнакомка тяжело вздохнула. «В прошлый раз я подумала, что ты успокоишься на том, что заполучил в свою коллекцию уникальный артефакт. Но я смотрю, это только начало. Ты что-то задумал. Мало того, впутал в свои делишки уже кучу народу и явился сюда во Фроствальд, прямо накануне дня зимнего солнцестояния. И что с того? Че ты боишься-то?» Стелла отвела взгляд и довольно долго сидела, что-то обдумывая. Наконец, снова обернулась к нам. Задержала взгляд на мне, и в глазах ее, как мне показалось, промелькнуло раздражение. Мы все молча наблюдали за ее перепалкой с Мавериком, но тут я решил вмешаться. Слишком много вопросов витало в воздухе. «Мы ведь уже встречались, не так ли?» – спросил я. «О, правда?» – удивился Маверик. «Стелла, я начинаю ревновать». Не думал, что ты так запросто являешься обычным игроком. Смел надеяться, что только для меня ты сделала исключение. Мы в прошлую игровую сессию столкнулись с ликанами, с той самой троицей. И она помогла нам отбиться. Вот как? Чем же тебя так заинтересовал мой новый приятель? Лучница недовольно покачала головой, спрыгнув с камня, не спеша двинулась по кругу, обходя полыхающий костер. Когда она поравнялась со мной, я сказал. У меня, между прочим, тот же вопрос. Вы с Мавриком похожи. Ты тоже льстишь себе, усмехнулась она, заглядывая мне в глаза. Взгляд этот было трудно выдержать. Казалось, девушка видит тебя насквозь, а может так и есть? В том, что это непростой игрок, не оставалось никаких сомнений. Итак, кто-то из админов сервера. Их еще называют «призраками» личности, полумифические, и на что они способны никто толком не знает, они не участвуют в игровом процессе и даже не должны показываться на глаза игрокам. Ну ты ведь меня спасла?» «Спасибо, кстати, но хотелось бы еще понять, почему». «Да на тебя-то мне наплевать, уж извини. Я просто не могла позволить пеплогрива получить такую гору опыта». «Опыта? Мобы ведь не могут поглощать чужие статы при убийстве». «Эти могут». Маврик, поигрывая кинжалом, насмешливо взглянул на Стеллу. «Но так ведь не должно быть, не правда ли?» «Не должно», – нехотя согласилась она. «Хм, занятно, занятно. Знаешь, когда я узнал про этого рогатого перца, резчика, я поначалу обрадовался. Решил, что раскопал редкий секретный квест, про который еще никто не знает». Но потом понял, что все еще интереснее. Это какие-то багги, с которыми вы сами не можете справиться, не так ли? «Что же в этом такого интересного?» – раздраженно отозвалась Стелла. «Если что-то работает не так, как задумано, это как минимум должно настораживать, а ты наоборот суешь голову в петлю». «Тебе-то какая печаль!» «А в чем, по-твоему, заключается моя работа? Как раз в том, чтобы осаживать таких выскочек, как ты». Ну ты ведь уже поняла, что остановить меня не получится. Почему же? Могу вообще закрыть для тебя вход на сервер. Мне-то? vip игроку который уже десятки тысяч кредитов влил в этот верт? И на каком основании? Какое правило я нарушил? Не дождавшись ответа, Маврик удовлетворенно хмыкнул. Нечем тебя крыть. Ты блефуешь Стелла. Если тебе больше нечего сказать, давай прощаться. Мне эта беседа уже основательно поднадоела. Лучница, будто не слыша его, сделала еще несколько шагов, поравнялась с Дракенбольдом. Огр сидел на земле, так что сейчас его головы оказались почти вровень с ее. И я только сейчас заметил, с каким выражением великан смотрит на нее. Смесь страха, удивления, ожидания, надежды, восхищения. Не думал, что на этих грубых клыкастых мордах вообще может отражаться такая палитра чувств. Стелла, разглядев его вблизи, не смогла скрыть изумление. «Это же настоящий двухголовый огор из версии 1.0. Где вы его отыскали? И как смогли приручить?» «Я не собачонка, чтобы меня приручать», — проворчал Больд. «Я сам с ними пошел». Лучница подошла к нему вплотную, присматриваясь, осторожно, почти ласково, Провела по щеке Дракина ладонью в черной плотной перчатке, поблескивающей на суставах металлом. Не может быть. Поразительно. Дракенбольт, это ты? Дракин не в силах отвести от нее взгляда, медленно закивал. Невероятно, как тебе удалось выживать все это время? Дракин, ходи далеко. Прятайся, убегай. Дракин, не люби драться. Лица ее под маской было не разглядеть, но мне почему-то показалось, что она улыбается. «Поразительно!» — повторила она тихо. «Так ты и с нашим двухголовым другом знаком? Вот уж действительно поразительные совпадения!» «Я в некоторой степени знакома почти с каждым созданием Артара, если ты забыл. А Дракенбольт? Да, я его знаю. Меня-то он, конечно, не помнит». Но я его помню отлично. Да уж, вот эта встреча. Она еще раз погладила по щеке Дракина, второй рукой потрепала по голове Больта. Береги себя, малыш. По поверхности ее доспеха пробежала серебристая рябь, в которой просматривались шестиугольные ячейки. Еще секунда, и Стелла исчезла. Кажется, я успел заметить, как она проскользнула мимо огра, но, возможно, это были просто колебания горячего воздуха вокруг костра. Почти одновременно с исчезновением лучницы из зарослей на дальнем краю поляны донесся хруст ломаных веток. Мы дружно потянулись к оружию, но тут же обмякли. «Инвок, Густав! Здорово, что вы сами нас отыскали!» Маврика добрительно похлопала отставших по плечам. Парни были мокрыми, сослипшимися в сосульке волосами и мрачными, как цепные бульдоги. Двигались тяжело, заторможенно, до сих пор под проклятием после смерти. Его никак не снимешь. Приходится ждать. Мы не только вас. Мы и вход под землю нашли. До него метров 300-400 в ту сторону махнул рукой Густав. Супер! А тут что? Видок у вас будто привидение встретили, проворчал Инвок, придвигаясь поближе к костру. Дайте хребнуть чего-нибудь покрепче. Мы, вспомнив о том, что собирались перекусить, начали рассаживаться вокруг костра, доставать из инвентаря закуски, выпивку. Дракенбольту в качестве компенсации выкатили бочонок медовухи, специально захваченной в золотом топоре. «Ты почти угадал, Анвок, хмыкнул Кейн, откусывая краюху пирога с зайчатиной. «Не привидение, призрака». «Опять эта бабенка? А я говорил, босс, она так просто не отвяжется». «Да». «Немного действует на нервы», — признался Маврик. «Но опять ушла ни с чем. И это меня, надо сказать, удивляет. Что-то здесь нечисто». «Что тебя удивляет?» «Есть у игрока какая-то вещь, нужная призраку. Почему бы призраку просто не забрать ее? Ведь по идее для него это как конфетку у ребенка отобрать». «А ты пробовал?» — усмехнулся Инвок. «В смысле? Ну, конфетку у ребенка. У меня племяннику полтора года». Я как-то пытался у него леденец забрать. Визгу, писку было, на весь квартал. Еще и за палец меня тяпнул, гаденыш мелкий. Почти до крови. А конфетку так и не отдал. Вся команда Маверика дружно заржала. Мы с ребятами промолчали. И вообще как-то незаметно само собой получилось, что Маверик с дружками оказался по одну сторону костра, мы по другую. «Что делать-то будем, Эрик?» шепнул мне Макс, продвигаясь еще ближе. «Ты же сам хотел выяснить...» Что же это за культ, что за рогатые демоны на ловца и зверь бежит? Да, но... Блин, мне уже страшновато становится. Здесь еще и призраки замешаны, Стелла. Если это так, о ком я подумал, то и вовсе дело труба. Еще и солнцестояние. Он задумчиво умолк, так и не договорив, а мне жутко захотелось влепить ему под затыльник, начиная понимать Катарину. «Выкладывай давай. У тебя какие-то версии есть?» Насколько я знаю, в NGG всего одна Стелла. Стелла Вайтс. Одна из ведущих вердизайнеров проекта. И по совместительству еще и Призрак. Ну, создателям игры глупо было бы довольствоваться возможностями обычных игроков, пожал плечами Макс. Поэтому да, все представители NGG в игре те еще, читеры. Но они, впрочем, в игровой процесс и не вмешиваются. «А что там с солнцестоянием этим?» – спросила Катарина. Маврик про него упоминал, теперь еще и девка эта. Титаны. Точно. Я едва не хлопнул себя ладонью по лбу. Как я мог забыть? Хотя для меня вся эта возня с титанами всегда была настолько далека, что я даже особо и не интересовался новостями на их счет. Титаны – это такие огромные монстры, великаны. Существуют в артаре с самого основания, еще с версии 1.0, начал объяснять Макс, обернувшись к девчонкам. Выглядят они внушительно, поэтому вы их в рекламных роликах могли видеть, но реально пока от них толку не было, потому что сделаны они, ну, как бы сказать, сильно на вырост. То есть примерно как с этими демонами хтанийцами уточнила Кэт. Нужны достаточно сильные игроки, чтобы с ними справиться, но таких пока немного? Не совсем. Тут конкретные люди вообще особой погоды не делают, чтобы завалить Титана, не прокачанные игроки нужны, а прокачанные гильдии. Ну, к примеру, Псамофис, Песчаный Змей Мараккан — это такая тварь размером с товарный поезд. Появляется в западной части пустыни раз в год на пару недель в период осеннего равноденствия. Я имею в виду местный год по летоисчислению Артара. Здесь же время в 8 раз быстрее идет. И что, кто-то его убивал? Неа. Пока ни одного титана так и не завалили, но... На Псамофиса, кстати, Красный Легион в прошлый раз собирал рейд человек в 150, а может и больше. Девчонки, ахнув, притихли. Да, припоминаю, это было недавно. Я как раз в ту пору ошивался в Маракане, но поспешил свалить оттуда от греха подальше. Макс забыл упомянуть, помимо основного рейда в пустыню прибыло еще сотни-три легионеров, плюс рейд рейнджеров и еще двух-трех крупных гильдий. Полноценных оплотов в Маракане нет, только пара небольших лагерей Кси. Так в них не протолкнуться было, даже не знаю, сколько реально человек участвовало в битве со змеем. Но точно не завалили, иначе разговоров бы было на весь артар. Завалить хотя бы одного титана – это мечта любой гильдии. Сердца титанов – мощнейшие артефакты, с помощью которых можно усиливать гильдейские крепости, делая их практически неприступными. У Эмира это Алмазное Сердце, что-то там связанное с Могильда. У Псамофиса, наоборот, Огненное Рубиновое Сердце, у Гидры Изумрудное. Впрочем, на нынешнем этапе развития игры гильдия, заполучившая любое из сердец, вырывается далеко вперед. И, судя по всему, реальные претенденты уже появились. А ведь еще пару местных лет назад никто даже не пытался рыпаться на Титанов. «А сколько вообще этих чудищ?» – спросила Ника. «И при чем здесь солнцестояние и равноденствие?» «Четверо их, по сторонам света. И все появляются раз в год, осенью, зимой, весной и летом. Если их убить, то возрождаются только на следующий год. Если не убить, то исчезают сами. Такой вот круговорот». Создавались они с отсылками к разным мифологиям – греческой, персидской, кельтской, ну, впрочем, как и... Большая часть контента Артара. Сам офис – титан-хранитель Запада. Появляется осенью в день равноденствия. На восточном побережье обитает Левиафан. Вылезает весной. На юге каждое лето появляется Гидра. Ну, а последний титан – здесь, во Фроствальде. «Имир. Инистый великан», – Подотожил Маверик. Я вздрогнул. «Вот ведь гад. Подкрался незаметно. Подслушивал, что ли?» «Чего тебе?» – не особо отозвался Макс. «Да вспомнил тут, что за мной должок». Маврик подбросил на ладони увесистый кошель. «Это тебе». Он передал кошель Максу и с ловкостью иллюзиониста выудил откуда-то из-за пояса еще один. «А это тебе и тебе. И тебе». Мне он вручил гонорар в последнюю очередь, хлопнул по плечу. Здесь пока по 500 золотых. Наше приключение еще толком не началось, а вы уже успели натерпеться всякого, так что считайте это компенсацией. Я повертел на ладони кошель, кожаный мешочек с узким горлышком, туго стянутым крепким витым шнурком. На боку темнеет монограмма М. Странное ощущение. Еще несколько дней назад я бы несказанно обрадовался такому кушу, но... После того, как золото Артара стало не так-то просто вывести в реал, оно стремительно теряло ценности в моих глазах. Я даже вытащил одну монету из кошелька, повертел в руках блестящий кругляш с небольшим рубином в центре, эквивалент 10 обычных золотых, никаких эмоций, мнимое богатство в иллюзорном мире. Дам ещё по тысяче каждому, если доведёте дело до конца. Мне правда будет нужна ваша помощь, особенно вашего здоровяка. Мои ребята настоящие профи в Реале. Густов, бывший лейтенант иностранного легиона, Кейн тоже больше 10 лет в горячих точках отпахал, прежде чем в телохранители податься, но в артаре они что-то пока не блещут. Кейн, стоящий позади Маврика, мрачно играл желваками. Близнецам нашей компании с первых минут не особо понравилось профессиональная ревность. Хотя Маврик и сам хорош, если уж Таскает их с собой в качестве телохранителей, то мог бы позаботиться о более серьезной экипировке для них, а то непонятно, кто кого защищает. «У нас еще одно условие», — сказал я, продолжая вертеть монету между пальцами. Мэврик вопросительно изогнул бровь. «Информация. Дальше мы не собираемся бросаться за тобой вслепую. Или ты рассказываешь, куда мы идем и зачем, или разбегаемся прямо сейчас». Наш наниматель переглянулся с Кейном. Чуть отклонившись назад, встретился взглядом с Инвоком. Тот равнодушно пожал плечами. «Ладно. Так и быть. Вы вряд ли успеете кому-то разболтать». «Мы не из болтливых, уж поверь», — подбодрил его Макс. «Поверю». Впрочем, вы и так почти все знаете. Мы и правда сейчас двинемся под землю к громовой кузницы, но не в главные чертоги, а дойдем только до одного из промежуточных боссов. Онвальда Серебряного Молота. Убивать мы его не будем. Его можно подкупить. Я для этого запасся целой прорвы изумрудов. М, -м, -м, м кажется, припоминаю. Макс задумчиво потер подбородок. Этот Онвальд, если с ним договориться, может изготовить на заказ оружие или броню по... «Аландским технологиям?» «Именно. И, к сожалению, тут без вариантов. Нет больше в артаре кузнеца, хоть непися, хоть живого игрока, который владел бы аландскими технологиями на таком уровне. Это я проверил». «И что ты хочешь заказать?» «Что-то вроде оправы, что ли?» «Я еще сам пока смутно представляю». «Оправы для чего?» «Для той штуки, что ты украл у резчика?» «Не то чтобы украл, впрочем, не суть, это долгая история». Но ты угадал, вся соль именно в этой штуке. А покажи ее, загорелся Макс. Хе -хе, нет, приятель. Во-первых, она не у меня, а у Инвока. Мне с этой хренью в инвентаре ходить как-то боязно. А он у нас вообще безбашенный тип. А во-вторых, я бы не стал ее светить почем зря. Особенно здесь. Эта баба зловредная наверняка до сих пор ошивается где-нибудь неподалеку. Но объясни хотя бы, что это такое. Всему свое время, нетерпеливый ты наш... «К тому же ты сам слышал, даже наша приятельница-призрак толком не знает, что это за штука». «Ну, допустим», – кивнул я. «Доберемся мы до Онвальда. Дальше что?» «Выходим на поверхность и двигаемся дальше на север. Зимнее солнцестояние уже через пару местных дней. Но время респауна титанов ведь не четко задано. И мир, возможно, уже бродит где-то в предгорьях ледяного хребта. У меня там с моих ребят ошивается, напишут мне, когда обнаружат его». Ты, я смотрю, серьезно приготовился. Если бы. Все приходится делать в торопях, но на Эмира в этот раз, насколько я слышал, откроется настоящая охота, а заодно, похоже, и крупная стычка намечается между легионом и рейнджерами. Обе гильдии собирают рейд на Эмира. А еще, вроде бы, в игре с полдюжины более мелких гильдий. То ли объединятся, то ли сами по себе будут пытаться вклиниться в бой. В общем... Сюда реально скоро несколько тысяч человек подтянется, будет мясо. Да уж. Похоже и правда здесь намечается нешуточная битва. Я вспомнил кадр из рекламных роликов. Значит, и мир... Огромная человекообразная глыба зачарованного льда и камня. Размером, пожалуй, с пятиэтажный дом. Как вообще можно сражаться с такой махиной, не представляю. Против песчаного змея, помнится... Выстрелили целые укрепления с баллистами и минными полями, куда его потом загоняли толпой, и то не помогло. Блин. Нам встречаться с Красным Легионом совсем ни к чему, проворчал Макс. А что так? Есть кое-какие разногласия, особенно у Эрика. На него вроде бы даже сам легат зуб точит. Я скрипнул зубами, бросая на Макса испепеляющий взгляд. Ох уж этот болтун. «Вы умудрились чем-то насолить крушителю?» – расхохотался Мэврик. «Не, ребят. Вы мне определенно нравитесь все больше. Рисковые парни». «Ладно, хватит трепаться», – буркнул я. «Времени и правда мало. Надо двигать к кузне». «Тут ты прав». «Инвок, туши костер. Хватит уже бока греть». «В темпе, в темпе! Двухминутная готовность». Инвок и близнецы засуетились, убирая остатки еды в сумки и забрасывая снегом догорающие угли костра. Дракенбольд недовольно ворчал, спешно догладывая баранью ногу. «Ну, а все же окликнул я Маврика. Что-то задумал. Ты явно тоже хочешь принять участие в этой заварухе. Но к кому собираешься примкнуть? Если к легиону, то Макс прав, нам с тобой точно не по пути». «Эрик, Эрик!» – усмехнулся Мажор и покровительственно похлопал меня по плечу. «Хороший ты парень, смелый. Вот только тебе не хватает... воображения». Он подмигнул, смотревший на нас Ники, и, развернувшись, зашагал прочь. «И все-таки не унимался я». Маврик, оглянувшись через плечо, усмехнулся. «Эх, все-то тебе надо объяснять. Я не собираюсь никому присоединяться, дружище. Я собираюсь убить Эмира».